Глава 25. Первый день в неофициальном статусе жалик выслушал все без единого комментария. Это было настолько несвойственно любителю едких замечаний. Я впечатлилась, а потом насторожилась. Жалик, ты себя хорошо чувствуешь? Фамильяр Киселевы с кряхтением сполз с подушки, забавно щурясь. Не нравится мне все это, подозрительно как-то. Ты о чем? — О ком? О жрицах твоих. Что-то мутят эти крылатые выдры. — Гарпии. — исправила я помощника и сдерживая смех. — Не суть. Надо бы укрепить защиту Амирана парочкой ловушек. Мир не стоял на месте, сейчас много всякого оружия придумали, аролимские маги. Нечисть Херона тоже не отстает, О драконах вообще молчу. Те еще ушлые ящерицы». «Согласна», — кивнула я, вспоминая надменную рожу одного из жителей Верхнего мира. А потом накатила усталость. «А... -а, -а, -а ты чего?» — вытаращился жабёныш, раскрывая крылья и влетая на уровень моего лица. «Да и вспомнила, что помимо восстановления накры и всего аскетона, мне предстоит еще слияние трех разорванных пластов сорора. Собирать все источники в один. Вот скажи, за что мне это?» жила себе в Скарлане под защитой Амирана, никого не трогала. Жалик возмущенно запыхтел. «Только не надо нас с моей Есечкой обвинять во всех твоих проблемах. Мой киселёныш вас спасла. Или вам нравилось жить в рекреации? Нравились эти приезды всяких челядей, которые пользовались безупречной репродукцией гарпий? Ты в курсе, что правильно говорить челяди? А ты...» Глаза Жалика сверкнули, передавая весь спектр раздражения. «В курсе, что за свое спасение правильно говорить спасибо!» Я возвела глаза к высокому потолку покоев. «Конечно, и я говорила, и продолжаю говорить, заняв место, которое по праву первенства вообще-то должна занять Киселева. Жалик что-то тихо буркнул себе под нос, строя портальную спираль. «Устал я от тебя, пойду пока, поставлю ловушки». «А ты выспись. До утра еще пара часов есть. Разбожу. Дел слишком много, чтобы позволять себе недосып. Все поняла?» «Да, папочка». «То-то — фыркнул фамильяр, исчезая в фиолетовом мареве. «Так бы сразу». Оставшись одна глубоко вздохнула, сбросила на пол подушку, на которой лежал вредина, и рухнула на кровать. «Спать не хотелось, но фамильяр есть был прав. Работы у нас много». И одними приказами мне не отделаться. Людей слишком мало, чтобы позволить себе отлынивать и важно задирать нос. К тому же, как бы ни уверяли окружающие, говоря, что считают меня полноправной царицей, пока я Гарпия, трон не до конца мой. Может плюнуть на все и сходить в лабиринт фурий. Перед смертью все равно не надышишься, с крыльями все равно придется расстаться. Мысль как сформировалась, так и исчезла под давлением грусти и тоски. Нет, пусть уж будет все так, как я насочиняла под прессингом слишком любопытного Рогмара. Да и я не соврала дракону. Обряд действительно сложный, и, Еся, будет лучше, если Киселева будет рядом. Значит, надо очистить Накру от мерзости, которая активировалась вместе со Скетоном, наладить портал и восстановить Империю Фурий. О слиянии буду думать потом, когда Есения сможет переместиться в Накру и Соломон с женой темного Феникса. Сама не заметила, как уснула. Зато пробуждение не заметить не получилось. На меня какой-то смертник вылил ушат воды. Я слетела, как ошпаренная, больно ударившись локтем о прикроватную тумбу. «Зараза!» «Сама такая!» — взвился до потолка фамильярки Селевой, бросая за спину пустую лейку. «Я уже полчаса до тебя докричаться не могу. Стражница она, елки зеленые, да с такими воителями и противника не надо». «Умолкни. И вообще слабо верится, что ты хотя бы раз меня окликнул». Попала в точку. Мордашка жалика на секунду вытянулась, а потом глаза фамильяра забегали из одной стороны в другую. Что и требовалось доказать. Подушка четко врезалась в противное существо, припечатывая мелкого паразита к стене. «Вредитель!» «Неблагодарная! Я полночи ловушки и щиты ставил на Амиран, чтобы твоя хитрожопая жрица нас не обскакала в лабиринте Фурий. А ты...» «А я уже начинаю злиться!» Как по команде жали кумолк, без слов чувствую степень дозволенности своей язвительной натуры. «Славно!» Хлопнув в ладоши, натянула штаны, рубашку и почему-то кольчугу. Она у меня была легкой и надежной, да и как-то непривычно без защиты. Чуть позже буду отдавать свое тело на растерзание придворному этикету и моде. Сейчас главное — это безопасное удобство. Я покинула королевское крыло, отмечая чистоту и изысканность, украшающей его мебели. «Магия! Какая она всё-таки! все таки все очистилось И не скажешь, что это мебель из допотопных времен. Сила Сорура поистине невероятна. А внизу меня ждал целый штат подданных. Недолго думая, пожелала всем доброго утра и определила фронт работы. «Горгулы и драконы. На границах Накры наводите порядок, осторожно запускаемые очки разведчики. Необходимо хотя бы приблизительно знать, сколько тварей рыщет в округе столицы Аскитона», «Завтра начнем зачистку всего Аскитона. Империя Фурии не так уж огромна, чтобы мы не справились с этим в ближайшие сроки. Помните, пробудившаяся мерзость, которую когда-то наслали титаны на Фурии, обладает зачаточным интеллектом. Скоро они все поймут, что приказ их создателей больше не актуален, и решат сбежать. Мы не должны допустить распространения этой заразы. Что сказать?» Слушатели у меня подобрались благодарные, и горгулы и драконы прореагировали на возможную угрозу одинаково, поморщились и досадливо кивнули. Отлично. Оборотни, вампиры и маги, Рейн, Рифтон, Карлис вы отвечаете за безопасность тех, кто находится на территории Накры, пока горгулы и драконы разбираются с тварями. Составьте график смены патрулей. Как бы мне ни хотелось, а искоренение нежити дело не быстрое. Займет недели неделю-две, не меньше». «Принято», — кивнул за всех сероглазый Дигор. «Славно». «Гномы, тролли и гарпии». Жрицы возмущенно охнули. «Поставила их в один ряд с работягами. Какая я паршивка!» Посмотрев строгим взглядом на Крис, я жестко отрезала. «Строим портал. Без жалоб и капризов. Понимаю, жрицы заточены под другие вариации услуг. Но о потомстве говорить рано». Сантию все передёрнуло. Конечно, ведь еще месяц назад Крис отстаивала права жриц перед Милиной Бейкер, требуя прекратить фактическое сексуальное рабство сестер. И вот я носом тыкаю в ошибки ее предшественницы. А нечего свои подковерные игры вести. Я не идиотка, и власть, как бы она ни была мне противна, не профукаю. Доверие Киселевой слишком ценно. Я не имею права ее подвести. Ее и мой народ. Стиснув челюсть, перевела взгляд на задние ряды слушателей. Илья Срогмар едва заметно ухмылялся, разглядывая пышущую негодованием Сантию. Вдруг дракон повернулся и посмотрел на меня. Наверное, взгляд почувствовал. Щеки предательски вспыхнули. Я моргнула, переводя дыхание. Всем все понятно? «Вперед! На пару минут прошу задержаться женщин всех присутствующих раз, кроме гарпий. Все гарпии, не принимающие участие в работе над порталом, берут на себя детей». Ропот стих, так и не набрав оборотов. Дождавшись, когда королевский холл опустеет, быстро посчитала количество оставшихся, после чего улыбнулась. «Девушки, требуется ваша женская рука. Пока мужчины и гарпии настраивают арку перехода, От вас требуется создать уют. Разделитесь по секторам. Выберите себе предводительницы и приступайте. Вампиры, оборотни и маги помогут с тяжелыми предметами. Также организуйте общий пищеблок. Госпожа Тур, вся надежда на вас. Будет исполнена, царица. В полдень для всех должен быть питательный обед. Продуктов мы доставили много. Чтобы продержаться до момента починки портала, их должно хватить. «О, Сорор, сколько всего! И Это я еще не столкнулась с недовольными, кстати!» «Спасибо за внимание, госпожа Тур, приступайте!» Старушка почтительно кивнула, отодвигаясь в сторону, чтобы я выбежала следом за пока еще недалеко ушедшими подданными. На ступенях раскрыла крылья, взлетела метра на четыре и магически усилила голос. «Всем успехов!» И предупреждаю сразу, кто будет спустя рукава выполнять возложенную на него работу, на первое замечание остается голодным, на второе — изгнан за границы Накры, в Палбрум. Я с высоты полета сумела рассмотреть шок в глазах всех обернувшихся, но забирать свои слова даже не подумала. «У нас не детский сад. Можно сказать, военное положение. Если мне начнут вставлять палки в колеса, я ни с кем церемониться не буду». «Они сами пошли за мной, я никого не звала». Опустившись на разбитую брусчатку, поправила ворот на плаще. «Из тебя будет толк». «О, Господи!» Мигом развернувшись, остановила руку на полпути к метательным ножам, с неприязнью следя за драконом. «Вам никто не говорил, что подкрадываться к стражу опасно?» Рогмар хмыкнул. «Говорили, что к принцессам может даже стать приятным». Я еле сдержалась, чтобы снова не ухватиться за ножи. А мы опять на «вы». Вчера же вечером все было нормально. Утро вечера мудренее. «Хм, вы почему здесь, а не с черным когтем?» Дракон обошел меня по кругу. Так как я не люблю подставлять спину, получилось довольно недружелюбно. Рогмар остановился и нахмурился, задумавшись. Я послал драконов и горгулов за провизией, «Хотел тебя предупредить, царица, что мы сегодня не вернемся, И завтра, скорее всего, тоже. А еще дать тебе переговорник». Советник протянул мне красивую брошь. «Держи всегда при себе. Если понадобится ваша помощь, пришлю вызов. Тварей может оказаться слишком много даже для сорока элитных воинов». Я согласно кивнула. «Будьте всегда на связи. Жду каждодневных отчетов. «Так точно». Внезапно дракон улыбнулся. А ты постарайся, пока нас нет, в палбром всех не выгнать. Приманка это хорошо, но все же должен кто-то остаться, чтобы отстраивать аскитон. Смешно, натянуто улыбнулась я. Всего хорошего. Советник театрально поклонился и взмыл воздух, обращаясь в процессе в огромного дракона. Позер! Но согласись, эффектный. Жалик! «Опять подкрадываешься. Вы с драконом сговорились, что ли, мои нервные клетки на прочность проверять?» Фамильяр важно задрал нос и назидательным тоном принялся раздавать советы. «Тебе надо быстрее обрести фамильяра. Моя Есечка уже давно перестала дергаться так, как ты. Зачем я пришел?» «Услышал интересный разговор. Твоего Ройса отправили за провизией с остальными, а он у Крис в комнате потерялся». «Давай по существу, без твоих подколов». «Так, неинтересно, но ладно». «Сантия подбивает Ройса остаться. Эта твоя верховная жрица не отказалась от идеи проникнуть в лабиринт Фурии. Без воспитательной беседы не обойтись». «Да, я устало провела ладонью по лицу». «Жаль. Тем не менее, воспитательной беседы не будет. То, что шастать в лабиринте Фурии нельзя, непреложно. Перевожу для язвительных». «Дураку, понятно. Так что будем надеяться на твои ловушки и Амиран. Понаблюдай за Сантией, а еще присмотрись к жрицам. Чувствую, мне скоро придется назначать новую верховную». «О, это я люблю! В смысле присматриваться!» «Славно. И если к Есении собираешься заглянуть, привет передавай». «Обязательно. Удачи, царица. И тебе удачи, Жалик». Я проводила взглядом фамильяра. Переступила с ноги на ногу, огляделась и быстрым шагом пошла по направлению к баракам, куда ушли вампиры с магами и оборотнями. Начну с привычного. Все-таки уборка и готовка — это не мое. А вот проконтролировать работу дозора — самое то. Улыбнувшись, открыла дверь, за которой шли ожесточенные разговоры на повышенных тонах. Очень вовремя. «Тишина. Смотрим на карту и выбираем за собой сектор». Работа пошла интенсивнее и куда продуктивнее.